Как только ВЛР присоединился к остальным артистам, Стив сделал паузу, запрыгнул обратно на сцену, и представление началось. Хозяин труппы, беременный музыкант, был в этом шоу-конферансье, голосом за кадром. И... короче, он был практически всем, ибо на свою пьяную команду особо не надеялся. И правильно делал. Знал бы он, чем они в этот момент занимались за кулисами. Дамы и господа, труженикам села это обращение очень понравилось, и они разразились бурными аплодисментами. В проores занавеса высунулось физиономия Петручев в чепчике. И чело до них отбивать, лучше денежки кидайте, ну иди. Стив запихал голову Петруча обратно. — В чем-то артист, конечно, прав, — обратился юный пройдоха к публике. — Ничто так и не поддерживает вдохновение, как приятный звон монет. Но он сделал паузу, но, не услышав долгожданного звона, вздохнул и потянул за веревочку, поднимая занавес. — Аплодисменты, господа! — Представление начинается. Сейчас вы услышите и увидите жуткую, кровавую историю трагедий Шекспира, с которой рядом не стояли. Зрители взорвались приветственными криками, открывшееся зрелище им очень понравилось. На сцене артисты азартно мутили Валера, покушившегося на их гонорар. «По местам, придурки!» — прошепел Стив. Артисты были очень дисциплинированы. Даже шепота грозного руководителя труппы было достаточно, чтобы они улетели за помост с другой стороны сцены. «В некотором царстве, в некотором государстве» — за унывным тоном начал излагать жуткую историю Стив. Жила была бедная графиня. На сцену вышел Петруччо в парадном платье королевы Бурмунди. Судя по всему, это было то самое платье, которое кот после исполнения ею народного русско-прусского обычая стриптиза прибрал себе на память. Артист шёл, покачиваясь, периодически прикладываясь к бурдьеку. Конферансье этого не видел, так как стоял к зрителям лицом, а к сцене, естественно, задом. Она была на сносях, тем же грустным тоном сообщил Стив. Бе-е-е! — старательно изобразила беременность графиня, согнувшись пополам. На последнем месяце, — добавил Стив, — Петруча подумал, задрал юбку, пристроил под нее бурдюк и начал баюкать образовавшийся живот. Замучил бедняжку токсикоз. Да, похоже, на этот раз Петручча согнуло уже по-настоящему, ибо выглядело это так натурально, что сердобольные мужики, не раз испытывавшие на себе муки похмелья, сжалились. По подмосткам загремели медяки. «Похмелись, сердешная!» Заговорил народ: "А мы из Акусков принимаем", подала голос сердечная. Стив обернулся, вонзил кулаком в графиню, и артистка тут же заткнулась. Одело было тёмной жуткой ночью, продолжал нагнетать краски конферансье. Графиня готовилась отойти ко сну. Петруча плюхнулся на подмостки и старательно захрапел. Тихо звякнуло окошко. За сценой глухо звякнули стаканы. Ладно, на первый раз прощаем, послышался оттуда голос Оселя. Давай мировую. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. И в замге появился вампир. Взмахнув крыльями, на сцену зашел Валер, что-то занюхивая на лету руковом. Зрители придушенно ахнули. Он увидел спящую графиню и бросился на нее. Глаза Балера довольно сверкнули. Конечно, он бы предпочел, чтобы на месте Петруча был кот, но что есть, то есть. Но он был непривередлив. Вторично взмыв в воздух, вампир спикировал на графиню. Под его тяжестью бурдюк лопнул, Залил пол ароматным первочком. — А это отошли воды, — захлопал глазами Стив. Вот — Вот-вот разродиться. Балер с Петручча посмотрели на загубленную самогонку, молча вцепились друг к другу в глотки и начали старательно друг друга душить. — Сейчас прольется тщата кровь, — схватился за голову Стив. Действие на сцене... Развивалось так стремительно, что он не успевал комментировать. По-моему, вампир пытался спросить, молилась ли ты на ночь без демона. Судя по тому, как она трясёт головой, нет. Держись, прекрасная графиня, сейчас придёт твой верный муж. Однако, судя по характерному звону бокалов и бульканью из-за сцены, верному мужу в тот момент Было не до жены, которая с ужасом смотрела на выползающие из-под верхней губы Валера клыки. Но он был циркач и разницу между батафорскими и настоящими клыками понимал. Оглушительно взвизнув, графиня заехала коленкой между ног на сильнику, заставив злодея согнуться пополам и откатился в сторону. Но ну, это из демона. Погоди, простонал ВЛР, Петручего годить не стал. Йотгрыха подальше начал отползать за кулисы. "Уйди, противный!" Графиня была не робкого десятка, обрадовался Стив, видя, что десять артистов возвращаются в нормальное русло сюжета. Она дорого продала свою жизнь и честь, как только воды отошли, Вампир все же сумел разогнуться и прыгнул опять на Петручча. — Слышь, осель! — раздался в этот момент пьяный голос Сапкара из-за сцены. — Этот гад, кажись, нашего Петьку бьет. — Вот, свалочь! Мы ему как человеку налили, а он... Пошли морду бить! Количество действующих лиц на сцене увеличилось вдвое. А это на помощь подоспелиграф со своим дворецким торопливо пояснил зрителям Сیف и праведный гнев их праведный гнев подоспевших артистов был велик на сцене образовалась куча мала в которой мелькали руки и ноги убери руки придурок не до демона я а кто вампир ты тебя дан нам на да Карабушки нашей захотел, а получий. Ешь заначку, гад. Какую заначку? Ганарар. Так ему в роджине поддерживали команду Стива благодарные строители. Жуткая трагедия им очень понравилась. Так понравилось, что у многих мужиков зачесались кулаки, и они начали закатывать рукава. Столько добровольных артистов, жаждущих намять бока главному злодейу, сцена не выдержит, сообразил Сив. Подмостки надо спасать, да и Валеро тоже. Спасение пришло в виде дикого в опле старосты. Ограбили, обворовали. Мимо сцены пронёсся кот, весело звеня бубенчиками шутовского колпака. что-то прижимая к груди. Следом несся шимб, пытаясь на ходу достать воришку дрыном. Мужики сразу потеряли всякий интерес к разворачивающейся на сцене трагедии. Перед ними была новая забава, и они с радостным ревом бросили вслед за старостой и котом. Всех зрителей как ветром сдуло. Даже бабы и детишки малые не устояли перед этим искушением. Стив растерянно зирался, не зная, кого первого спасать — Велера или Копта. Внезапно куча мала на сцене распалась. Вампир взметнулся вверх, одним махом раскидав всю команду Стива. — В повозку, быстрее! — рякнул он, — пока они не помнились. Чего — Чего? — потряс головой скатившийся со сцены Осель. «В повозку, идиоты!» — подхватил Стив. «Кота спасать надо!»